Однако эти слова лишь подстегнули любопытство соседа. «О, тогда вы должны иметь представление о тактике Бетода, о его армии, о том, как он ведет войну!» Логин кивнул. «Что вы можете рассказать о нем?» «Он самый хитрый и беспощадный противник, без жалости, без колебаний». Поймите меня правильно, я ненавижу этого человека, но со времен Скарлинга Простоволосого в мире не было полководца, равного Бетоду. Он внушает людям уважение и страх, или по меньшей мере заставляет их повиноваться. Он выжимает все силы из солдат, чтобы успеть первым и выбрать место для битвы, и люди готовы выкладываться, потому что он приводит их к победе. Где нужно он осторожен, а где нужно бесстрашен. Он не упускает из виду ни одной мелочи. Он с удовольствием использует любые военные приемы. Расставляет западни, засады, измышляет хитрости и обманы. Устраивает внезапные налеты на неподготовленного противника. Ищи его там, где меньше всего ожидаешь. Будь готов к тому, что он окажется сильнейшим, когда выглядит слабейшим. Будь особенно осторожен, если тебе почудится, что он готов отступить. Люди его боятся». «Не глупые люди». Логин взял с блюда цветок и принялся разрывать его на части. Войсками Бетода командуют вожди кланов, которые по праву считаются сильными полководцами. Большая часть бойцов — это бонды. Люди подневольные, крестьяне, силы, отправленные на войну, легко вооруженные копьями или луком и собранные в подвижные отряды. Вначале им не хватало подготовки, поскольку их забирали прямо с ферм. Но воины у нас длятся так долго, что крестьяне превратились в закаленных беспощадных воинов. Он разложил по столу обрывки растений. Они обозначали группы солдат, от тарелка — холм. Каждый воин имеет при себе карлов, собственных наемных воинов, хорошо вооруженных, облаченных в доспехи, дисциплинированных, искусно владеющих и секирой, и мечом, и копьем. Среди них мало всадников, но Бетод приберегает таких бойцов, выжидая наилучшего момента, чтобы бросить их в атаку или в погоню. Он оборвал с цветка желтые лепестки, и они стали всадниками, спрятанными на флангах. И, наконец, есть прославленные воины. Названные. Это люди, заслужившие себе имя и почет на поле битвы. Они могут возглавлять группы Карлов в сражении или действовать в качестве разведчиков либо налетчиков, иногда глубоко в тылу врага. Внезапно Логин осознал, что вся его тарелка покрыта обрывками растения и торопливо стряхнул их на стол. Так традиционно ведутся войны на севере, но Бетот очень интересуется новыми идеями. Он прочел много книг, Изучал разные способы ведения боя и часто говорил о необходимости покупать у южных торговцев арбалеты, тяжелые доспехи и сильных боевых лошадей. Он всегда хотел создать армию, которая устрашит весь мир. Логин вдруг понял, что говорит без остановки уже целую вечность. Он наговорил вдвое больших слов, чем за последние несколько лет, но Вест смотрел на него с тем же сосредоточенным вниманием. «Судя по вашим словам, вы знаете свое дело», — заметил майор. — Ну, вы предложили единственную тему, в которой я разбираюсь. — Так какой совет вы дадите человеку, отправляющемуся на войну с Бетодом? Логин посуровил и ответил. — Будьте осторожны и следите за вашими тылами. Джизаль не получал никакого удовольствия от происходящего. Вначале, разумеется, идея показалась ему восхитительной. Как раз о таком случае он всегда мечтал. Праздникство в его честь где соберутся знатнейшие люди Союза. Несомненно, это только начало чудесной новой жизни победителя турнира. Он уже видел перед собой великие свершения, которые ему все предсказывали. Нет, обещали. Как перезрелый фрукт, они вот-вот сорвутся с дерева и упадут прямо в руки Джизаля. Слава и карьера, несомненно, уже ожидают его. Возможно, сегодня вечером его сделают майором, и он отправится на войну в Инглию во главе целого батальона. Однако на деле оказалось, что большинство гостей гораздо больше интересовались собственными делами. Они обсуждали государственные проблемы, торговые сделки, покупку земли, и права собственности, политические вопросы. Фехтование и замечательное мастерство капитана Луфара почти не упоминались. И мгновенное повышение по службе ему не светило. Он был вынужден просто сидеть, улыбаться и принимать до странности равнодушные поздравления роскошно одетых незнакомых людей, почти не смотревших ему в глаза. Восковая кукла могла бы запросто исполнить его роль. Он признал, что поклонение простого народа на трибунах доставило ему значительно больше удовольствия. По крайней мере, их восторженные крики звучали искренне. Однако он никогда прежде не бывал во дворце, в этой крепости внутри крепости Аргионта. Сюда допускали только избранных. И вот теперь он сидел за главным столом в королевском обеденном зале. Правда, Джизаль не сомневался, что его величество чаще обедает не здесь, а в постели, обложенный подушками и кормит его, скорее всего, с ложечки. В дальнем конце комнаты в стенной нише была устроена сцена. Джизаль слышал, что король Остус, вступивший на престол ребенком, во время трапез смотрел представления, которые разыгрывали для него придворные шуты. Морлик-безумец, по контрасту, за обедом любил наблюдать казни, а король Казимир каждое утро за завтраком заставлял двойников своих врагов выкрикивать ему с этой сцены оскорбление, чтобы гнев его не угасал. Но сейчас занавес был опущен. Придется искать другие развлечения, и шансов найти их оставалось немного. Маршал Ворус, склоняясь к ухуджизале, болтал не переставая. Его хотя бы интересовало фехтование, но, к несчастью, он не говорил ни о чем другом. «Я никогда не видел ничего подобного! Город буквально гудит, люди только и говорят об этом!» Это самый замечательный поединок за всю историю фехтования. Клянусь, ты еще лучше Занда ты, каким он был в свое время, а я не надеялся увидеть подобного ему. Мне и во сне не снилось, что ты можешь так сражаться. Я и не подозревал. Джезаль неопределенно мычал в ответ. Кронпринц Ладислав и его предполагаемая невеста Тереза Талинская являли собой ослепительную пару. Они сидели во главе стола в непосредственной близости от дремлющего короля и совершенно не обращали внимания на окружающих. Но это отнюдь не походило на поведение молодых влюбленных. Принц и Тереза ругались, даже не понижая голоса. Соседи старательно делали вид, что не слушают, но впитывали каждое слово. «Ну что ж, я скоро отправляюсь на войну в Инглию, так что вам не придется выносить меня слишком долго», — нудил Владислав. «Может быть, меня там убьют». Это, наконец, осчастливит ваше высочество. «О, прошу вас, только не надо умирать из-за меня!» Парировала Тереза, чей истерийский акцент звучал очень ядовито. «Впрочем, если суждено я... так тому и быть. Полагаю, я как-нибудь справлюсь со своим горем!» Один из соседей Джизали отвлек его внимание, стукнув кулаком по столу. «Черт бы побрал это простонародье!» «Проклятые крестьяне подняли восстание в Старикландии! Они совсем не хотят работать! Этим собакам даже руку поднять лень!» «Виноваты налоги!» — проворчал другой гость. «Из-за военных поборов все полезли в бутылку! Вам не доводилось слышать о мерзком типе, которого называют дубильщиком? Какой-то чертов крестьянин открыто проповедует бунт! Мне сообщили, что смерды напали на одного из королевских сборщиков всего в миле от стен Колона. «На королевского сборщика! Подумать только! Какой-то сброд! В миле от городских стен!» «Но мы сами, черт возьми, наклюкали это на себя!» Джизаль не видел лица говорившего, но узнал его по вышитым золотом манжетам мантии. Моровия, верховный судья. Он продолжал свою речь. «Если обращаться с человеком, как с собакой, рано или поздно он начнет кусаться. Это очевидный факт». «Как правители и просто как благородные люди, мы обязаны уважать и защищать простой народ, а не угнетать и презирать его». «Я ничего не говорил о презрении или угнетении, лорд Мороби, а только о том, что они должны платить нам должное как землевладельцам, да и как своим природным господам, если уж на то пошло». Тем временем маршал Ворус не умолкал ни на мгновение. «Да, это было здорово! Как «Ты сделал его одним клинком против двух!» Старый солдат рассек ладонью в воздух. «Весь город гудит! Ну, теперь тебя ждут великие дела, мой мальчик! Попомни эти слова! Тебя ждут великие дела! Будь я проклят, если ты когда-нибудь не займешь мое кресло в закрытом совете!» Джизаль терпел Воруза долгие месяцы, но ему представлялось, что после победы с этим будет покончено. Однако его постигло разочарование. Странно, но Джизаль до сих пор не вполне осознавал, каким нудным старым кретином был маршал Ворус. Сейчас он ощутил это в полной мере. В дополнение ко всем огорчениям, за праздничным столом сидели люди, которых Джизаль совершенно не хотел видеть среди своих гостей. Он мог бы сделать исключение для архиелектора Королевской Инквизиции. Сульт был членом закрытого совета и, несомненно, персоной могущественной. Но зачем архиелектору понадобилось тащить с собой этого мерзкого глокту? Калека выглядел еще хуже, чем обычно. Его глаза, окруженные темными кругами, глубоко запали. Он постоянно бросал на Джизаля мрачные и настороженные взгляды, словно подозревал его в каком-то преступлении. Это наглость, черт возьми, ведь сегодня чествуют победителя турнира. А в другом конце зала капитан увидел лысого старика, называвшего себя Боязом. Джизаль до сих пор не понял смысла странных слов, сказанных магом после турнира, и почему отец так отреагировал на его появление. Рядом с боязом сидел его отвратительный спутник, девятипалый варвар. Майору Весту не повезло. Его посадили рядом с дикарем, однако он неплохо справлялся с неприятной ситуацией. Когда Джизаль посмотрел на приятеля, тот вел оживленный разговор с соседом. Северянин время от времени разражался внезапными раскатами хохота и колотил огромным кулаком по столу, заставляя дребежать стаканы. «Ну хорошо, что хоть кто-то получает удовольствие от праздника», — кисло подумал Джизель. «Он почти желал оказаться там вместе с ними». Несмотря на все разочарования, он по-прежнему думал о том, что хочет стать важной персоной. Хочет носить одежду, украшенную мехом и тяжелую золотую цепь, указывающую на его положение. Хочет, чтобы люди кланялись, расшаркивались или безили перед ним. Он давно так решил, и эта мысль по-прежнему ему нравилась. Однако вблизи все казалось чудовищно фальшивым и нудным. Куда приятнее очутиться наедине с Арди. Несмотря на то, что он виделся с ней прошлым вечером, уж в ней-то нет ничего дурного. «Говорят, дикари уже на подступах к Остингорму, кричал кто-то слева от Жизаля. «Лорд-губернатор Мит собирает войска!» «Он поклялся, что выкинет варваров из Инглии!» «Что, мид? Да надо ты старый дурак не сумеет и горелую корку выкинуть из тарелки!» «Ну, его вполне достаточно, чтобы разделаться с этими животными! Один хороший солдат Союза стоит десятка таких, как они!» Общий гомон внезапно прорезал пронзительный голос Терезы, настолько громкий, что его, наверное, услышали в дальнем конце комнаты. Разумеется, я выйду замуж, если мне прикажет отец, но я не обязана делать вид, что мне это нравится. Ее лицо исказилось такой злобной гримасой, что Джизаля бы не удивила, если бы она тут же откнула крон принца вилкой в лицо. Капитан ощутил некоторое удовлетворение. Значит, он не единственный, у кого проблемы с женщинами. О да, потрясающее зрелище! А поединки говорят повсюду! Продолжал бубнить ворус. Джезаль заерзал на стуле. Долго ли еще продлится треклятое праздненство? Он задыхался. Капитан снова глядел лица гостей и поймал взор глокты. Тот смотрел на него с прежним мрачным и настороженным выражением изможденного лица. Джезаль даже на собственном празднике не мог долго выдерживать взгляд Инквизитора. «Черт возьми, что этот коллега против него имеет?» «Мелкая гадина! Он жульничал!» «Я знаю это, хотя и не знаю как». Взгляд Глокта изучал лица гостей за столом напротив, пока не остановился на Боязе. Старый мошенник тоже был здесь и чувствовал себя как дома. «Он участвовал в этом. Они жульничали вместе. хотя я и не знаю как».